Глава 60. Почему бы и нет? Пользуясь случаем и невидимостью, я подошел поближе к боссу. Что характерно, он, как и обычные монстры, не смог заметить меня под особой пеленой тени. Черт побери, а эта вторая стихия оказалась даже лучше, чем я смел надеяться. Довольно улыбаясь, я активировал взор, чтобы убедиться в том, что параметры босса совпадают с тем, что было в прошлый раз, но неожиданно увидел и кое-что новое. «Убив такого же противника, вы повысили свои знания о вождях охотников, и теперь видите больше. Симорг, девятый вождь охотников, клан Черного Топора». «Похоже, в этом мире передо мной открылись новые возможности, не только с точки зрения новых стихий» но и в том, как можно использовать старое. Жаль, что при возвращении это направление развития скорее всего окажется под замком. Чтобы не тратить зря время невидимости, я не стал задерживаться возле вождя и отступил подальше, туда, где он уже не мог бы меня заметить и без прикрытия силы теней. Кстати, тут я огляделся по сторонам, а ведь это место ничем не отличается от того, где мы чуть раньше сражались с охотниками». Так может быть именно в этом и кроется решение? Мне не надо вести босса к старому месту, вместо этого мы с двойником просто устроим новую ловушку из обычных охотников прямо здесь. Вот только надо решить, стоит ли возвращаться за своей копией, или лучше просто отозвать его и вызвать снова уже прямо тут. Из плюсов первого варианта я заберу запасы зелья и сэкономлю на этом время, что впрочем не так важно, так как на дорогу уйдет больше. Но есть и еще кое-что, наша добыча. За то время, пока меня нет, двойник вполне мог выбить что-то ценное. Да и просто кристаллов нападало довольно прилично. Так что в итоге, выбор у меня сейчас стоит между возможной добычей и экономией около часа времени. Эй! Я попробовал достучаться до двойника с помощью мыслеречи, но на таком расстоянии в аду она, похоже, уже не работала. «Жаль, значит узнать прямо сейчас, что он там насобирал, у меня не получится. Впрочем, разве за этот час мы не набьем в итоге уже здесь достаточно кристаллов, чтобы компенсировать все потери? А если повезет, то возможно я успею найти еще одного босса, а то и того, кто стоит над всеми этими вождями клана Черного Топора. Так что, решено!» «Вы отозвали своего двойника». Вы использовали королевский призыв теневого двойника. Вот мы и снова вместе. Что происходит? Моя копия, едва появившись, принялась оглядываться по сторонам. Я все расскажу, но сначала главное. Там же за время моего отсутствия ничего особенного не падало. Ну вот, сейчас я и узнаю, не прогадал ли, остановившись в итоге на варианте со скоростным переносом. Ничего. Двойник успокоил меня. И тут же вопросительно поднял бровь, ожидая ответа уже на свой первый вопрос. В общем, я быстро ввел его в курс дела, и мы снова принялись готовить запасы зелья, которого должно будет хватить и на остановку движения, и на создание новой запруды из охотников, и, наконец, на сражение с самим боссом, когда я его приведу. Короче говоря, пришлось поработать изо всех сил, и как же хорошо, что мои запасы зелья карика еще полны а то без его свойств по борьбе с усталостью мне бы точно пришлось не сладко. А так мы справились с подготовкой довольно быстро. Двойник привычно перенесся прямо в центр потока монстров и собрал вокруг себя толпу, ну а я, выждав пока вокруг него станет не протолкнуться от охотников, отправился за вождем. И на этот раз я буду умнее. Первый этап — привлечь его внимание. Я не стал использовать камень, а подошел к вождю в невидимости, Ткнул его косой со спины и тут же перенесся телепортом сквозь него, используя новую способность от поножи князя. Как говорится, раз они дают мне неостановимость, можно ее использовать и таким образом. В итоге, пока вождь скрутился вокруг себя, я успел уйти от него аж на целых два прыжка. Увы, как я не надеялся, что этот отрыв босс не успеет преодолеть. Уже на следующем выходе из телепорта меня ждал удар по спине. Причем он так неожиданно прилетел, прямо в момент моего ухода в следующий прыжок, что меня не добило, что благодаря защите плоти позволило бы выиграть время, а просто откинуло в сторону дальней стены. Ведь самое обидное, сейчас я вмажусь, какое-то время уйдет на дезориентацию, и как бы эта тварь меня в итоге окончательно не прибила, новый телепорт, так он не сработает, пока я вроде как в старом, и обоя рукость тут, увы, ничего не даст». Попробовать задержать босса словом? Нет, вряд ли поможет. На таких скоростях, как у нас сейчас, он меня просто не услышит. А стена уже почти рядом. Абсолютная свобода передвижения. В самый последний момент я догадался применить навык, благодаря которому недавно перенесся сквозь босса, чтобы на этот раз пролететь через стену. Было странно. Такое чувство, что оказался внутри скалы, но пока действует способность, она как будто меня не замечает. «Телепорт!» Я снова вылетел наружу, и на этот раз уже привычно принял удар на наруч с абсолютной защитой. Да, этот способ ломает мне кости и заставляет терпеть боль, но зато он надежен как гвоздь. А боль — это не самое страшное, с чем мне доводилось сталкиваться, и с чем, я уверен, еще придется столкнуться. «Лечение, лечение, телепорт!» В итоге я все-таки довел босса до толпы охотников, А дальше моя победа уже была делом техники, ничего сложного, просто поливать всех вокруг зельем и не допускать ошибок. И вот босс рухнул на землю, я тут же выхватил выпавшие из него вещи и обменялся местами с двойником. Дальше уже он в своем ритме продолжит сражаться с охотниками, а мне пришло время посмотреть, ради чего я так старался. Увы, новых предметов из набора князя мне не досталось, только древний мусор и все. А вот великий кристалл с новой стихией оказался на месте, причем какой стихией? На этот раз я заполучил в свои загребущие руки особую силу охотника. И вот теперь вопрос, что же делать дальше? С одной стороны, я бы не отказался достать третий кристалл тени, с другой, охотники являются существами именно этого жесткого плана. И почти наверняка их способности окажутся очень и очень крутыми. Можно, конечно, поискать еще одного босса и попробовать убить еще и его, хотя времени, конечно, уже впритык. А ведь я хотел еще и решить вопрос с очищением своих новых стихий. Итак, пора определяться.